Глава сорок пятая. Ник быстро оделся. Черт, на встрече Ладно, аэрокар он и сам с яхты заберет. Разрешили же любые вещи брать. А чем Макларен? Не вещь. Вот только что в том квадрате? Найдет ли он там принца? Пока показывает зеленый кусок, но карты Валенора не существует. Так что, по идее, это может быть все, что угодно. «У кого бы, не вызывая подозрения, спросить?» И тут Ник представил, как подходит к любому эльфу и тычет пальцем в ком, поясняя, что ему надо в эту точку. «Да уж тут можно круче попасть, чем на несколько часов в темницу». Хотя Ник так и не понял, на что конкретно обиделся его величество, сейчас точно было нельзя встревать передряги и терять время. Ник выскочил в коридор, на ходу накидывая легкую ветровку. Вечера уже стояли свежие, но дело даже не в этом. Чем больше Ник размышлял, тем яснее понимал, что без бластера не обойтись. Да, принц, конечно, мог резко укусить какой-нибудь малярийный комар, или ему не повезло, допустим, сорваться со скалы. Но все шестое чувство подсказывало парню, что это не так. И тут Ник, погруженный в свои мысли, налетел в коридоре на молодого парнишку. Он извинился за неуклюжесть и хотел бежать дальше, но тут вспомнил, как принц регулярно занимался с юношей, и даже его им представлял. Имя толком он не помнил, слишком много было знакомств в эти дни. Но то, что молодой эльф уже был полноправным князем, очень четко впечаталось в память. А Нориону срочно нужна была помощь, и Ник рискнул. В коридоре они все равно были одни. «Князь, ты знаешь это место и что там находится?» Сунул он под нас парнишки ком. Тот сперва растерялся, потом недоверчиво сузил глаза. — А зачем вам такая информация? Вы же дружны с его высочеством, поинтересуйтесь у него. — Ты же знаешь, что он с королем уехал в скит. — Ну, значит, вернется и вам ответит, — не собирался уступать юноша. Минуты тикали, и Ник решил идти ва-банк. — Принц может не вернуться, если ты мне сейчас не ответишь. «Это местность скит «На его высочестве охранный маячок. И вот...» Ник перещелкнул программу. «Видишь, все красное и пищит. Это показатели его состояния, и, уверяю тебя, он ранен. Возможно, даже тяжело». Молодой князь оторопел, и в его глазах одновременно промелькнулись страх и недоверие. «Надо вызвать охрану!» «Нет, мы не знаем, что там произошло и кто замешан». Потом охрана туда будет добираться сколько? Четыре-пять часов? Не уверен, что он их протянет. Было видно, как в парне идет внутренняя борьба. А вы что собираетесь предпринять? Возьму аэрокар. От пункта посадки лета минут пятнадцать, не больше. Хорошо. Но я тогда лечу с вами. И если вы задумали какую-то гнусность, имейте в виду, я вооружен. И парень указал на висящий на нем меч и кинжал. В другой ситуации Ник, наверное, бы улыбнулся. Такой важный был у мальчишки вид. Но сейчас было не до этого. Хочет лететь? Пускай. Хорошо, бежим тогда к коляскам. Зачем? — изумился князь. Вы не умеете ездить верхом? Ник начинал уже злиться. Ох уж эти дети, кошмар. И как с ним Джерри справлялся все эти годы? Не умею, зато управляю аэрокаром и космической яхтой. Этого достаточно? Юноша стушевался и кивнул. «Идемте в конюшню, я вас довезу в два раза быстрее коляски». Феравелл, так звали нового знакомого Ника, он услышал, как к нему обратился конюх, не заврал. На коне оказалось значительно быстрее. Забежав в яхту, Ник, не обращая внимания на стоящего рядом с глазами блюдцами князя, открыл сейф, достал оттуда бластер и засунул его за пояс. — Такое оружие на Валеноре запрещено, — попытался воспротивиться парнишка. — А если там банда? — парировал Ник, уже сбегая в багажное отделение к Аэрокару. — Фировелл спешил сзади. — Но вас могут арестовать. И наказание там очень жесткое, кажется, вплоть до смертного приговора. И использовал юноша последние аргументы. Ник, уже залезая в Аэрокар и открывая отсек, только бросил. «Если принц погибнет, и это переворот, мы все тут не жильцы!» Князь прыгнул на соседнее сиденье и больше вопросов не задавал. Ник быстро выставил маршрут до точки и фары включать не стал. Автопилоту они не нужны, а им не нужно было мутить жителей неопознанными летающими объектами. Парень набил сообщение на ком Рэйвен, чтобы они с Селеной отправились на яхту и ждали его там. Написал «важно». Только вот неизвестно, когда девушки его получат. Их коммы, как и всегда, при выходе на публику оставались в номере. — Поклянитесь, что не замышляете против принца ничего плохого, — неуверенно потребовал Феравелл. — Клянусь! — Не так. жизнью жены! Ник посмотрел на юношу, как на полоумного, и еще раз подумал, что брату надо памятник поставить. — Жена — это святое. Своей жизнью клянусь. Достаточно? Феравелл неуверенно кивнул. Аэрокар уже подлетел к точке, и Ник включил фары. С воздуха было ничегошеньки не разобрать. Этот лес абсолютно не напоминал те красоты, что они видели вокруг Аэрокараса. Высоченные деревья сверху переплетались кронами так, что не сядешь. Ник нашел поляну и хотел попробовать пролететь пониже между стволами. Но везде росли раскидистые кустарники так что можно было просто завязнуть в этих дебрях. Пришлось оставить Макларен на опушке и дальше пробираться пешком. Хорошо, что у Ника был с собой налобный фонарик. Парни уже углубились достаточно далеко в чащу в направлении маячка, как разрядился ком. Ник, не стесняясь, выругался. Парень наверняка не знает русский, а ситуация выглядела вот именно так, и не буквой лучше. Он, конечно, примерно помнил, куда они шли, но без кома, без компаса, с одним фонарем, даже найти ракар будет непросто. Разве что искать собственные следы. И тут вдруг подал робкий голос Феравелл. — Вы не волнуйтесь так, я вас выведу, я же эльф, только давайте принца найдем. Дошло, наконец, что нет мне другого резона тащиться в эту глушь. — сердито подумал Ник, дальше пробираясь сквозь кусты. Вдруг, буквально в нескольких шагах от них, раздалось фырканье. Парень резко переместился вокруг света. У дерева стоял привязанный гнедой конь. — Это алмаз его высочества! — прошептал Феравел. — Очень хорошо. Видимо, они на верном пути. В воздухе пахло сыростью и плесенью. Вспомнился тот странный сон. Ник непроизвольно передернул плечами, как от холода. Слава богу, что здесь хоть нет Рэйвен. Запах тины все усиливался. Следующие кусты выводили напрямую к мутной стоячей воде. «Стойте — Стойте! — в ужасе крикнул Феравел. — Это Ихирейские топи. Мне отец о них рассказывал. Во времена первопоселенцев, когда эльфы построили первый скит, на них напали орки, но не смогли пройти через болото. Их здесь несколько сотен засосало. У Ника тоже сразу засосала под ложечкой. Все рассказанное князем, скорее всего, было из разряда местных легенд. Но вот лезть в зловонную жижу, тем более в темноте, не было вообще никакого желания. «Что ты кричишь?» — одернул Ник Феравелла. «Призраков-орков, что ли, испугался? Сам вижу, что трясина. Но сигнал-то идет оттуда, значит, надо как-то обойти». Князь не успел еще ничего сказать, как откуда-то сбоку раздались треск ломающихся сучьев и непонятный то ли стон, то ли скулеж. Ник резко развернул фонарь. Прямо им под ноги из сушняка вывалился измазанный в жижи здоровенный такой котенок. — Фу ты, ну ты! — выдохнул Ник. — Ладно, пойдем влево, вдоль берега. Но не успели они сделать и пары шагов, как котенок буквально кинулся им под ноги. Мяукал, путался и мешал идти. — Да что ж за день сегодня такой? — в сердцах воскликнул Ник. — Погодите! — неожиданно вмешался Феравелл. — Это детеныш Рыси, они очень умные. Мне кажется, он не хочет, чтобы мы туда шли. — Ах, он не хочет! — хмыкнул Ник. — Это аргумент. А принц как тогда спасать? И, словно услышав его слова, рысенок, издав пронзительное мяв побежал прямо в противоположную сторону, на ходу оглядываясь, словно проверяя, следует ли за ним. Его поведение выглядело настолько осмысленным, что Ник молча поспешили. Рысенок, обежав часть кустарника, вынырнул на небольшую полянку, с которой уходила в болото узкая тропинка. «Надеюсь, мы не пожалеем о своей глупости». — подумал Ник, аккуратно наступая на замшелые кочки. Рысенок, казалось, ориентировался уверенно. Он недолго петлял по дорожкам в болоте, в итоге остановился и победно мявкнул. Ник посветил фонариком по сторонам. Метрах в двух от тропинки был островок с засохшим деревом. На нем лежало скрюченное тело. Феравел, увидев это, ринулся было в воду, Но Ник вовремя поймал его за ворот Камзола и дернул назад. «Ты куда бездумно? Сам утонуть решил?» С испуга кинулся он на парнишку, забыв, что перед ним князь. «На тебе оружие несколько килограммов, в раз на дно пойдешь!» Феравелл смутился. «Иди аккуратно назад к кустам. Найдешь дорогу?» Юноша кивнул. «Постарайся срубить несколько палок длиной по паре метров». «И тащи их сюда! Будешь меня подстраховывать! Только осторожно! Еще не хватало всем здесь остаться!» Юноша поспешил назад. Ник таким образом положил на кочку фонарь, что он захватывал светом и тропинку, и часть островка. Рядом выложил бластер, потом снял куртку. Опознать отсюда принца можно было разве что по нескольким пряткам пепельных волос. Макушка его была залита кровью, а коса и вся одежда покрыты толстым слоем, уже начавшей застывать жижи. Было совершенно непонятно, что произошло, как и то, жив Анарион или нет. Ник медленно, превозмогая себя, наступил в воду. Вот нужно было сказать феравелу про эти горы трупов. В памяти Ника опять четко всплыла злосчастная дохлая собака. Он потихоньку сделал еще шаг. Вязкая болотная грязь уже обволакивала ноги, очень напоминая как раз те ощущения. Тошнота подкатила к горлу. Нельзя отступить! Вспоминая все, что им рассказывали на курсах выживания, Ник постарался лечь на поверхность и поплыть. До острова оставалось-то всего ничего. Толчок, еще один. Жижа так и норовит попасть в нос. Тело тянет вниз. Меньше, чем ноги до этого, но все равно приходится прилагать усилия, чтобы не затянуло. Еще грибок Ник ухватился за стебли чего-то напоминающего камыш и, раздирая руки, подтянулся за них. Выбрался на островок, сплюнул грязь, насколько это было возможно, осторожно приподнял голову принца и пощупал на шее пульс. Он был едва слышный и какой-то урывчатый. «Что делать с палками?» — крикнул с тропинки князь. «Кидай как мосток с расстоянием сантиметров в десять!» — распорядился Ник, подтаскивая принца к краю островка. Феравелл приладил жерди, и Ник постарался на них положить тело его высочества, что из силы толкая его по палкам. Лег на них животом сам и постарался ползти. Мостки прогибались, но в целом затея удалась. он э, жив — опасливо спросил Феравелл, осматривая принца. — Пока да, — выдохнул Ник, подлезая под тело так, чтобы взвалить его животом себе на спину и держать за свисающие руки. Дальше будет зависеть от того, как быстро ты найдешь дорогу назад. Князь с этой задачей справился отлично. Когда принца загрузили в аэрокар, рысенок, про которого все на время забыли, тут же кинулся тереться о ноги. Ник, недолго думая, сунул его тоже в салон, оперся руками о крышу машины и постарался восстановить дыхание. Принц оказался куда тяжелее, чем выглядел. — Дайте мне, пожалуйста, ваш светильник, я вернусь к Алмазу. — И куда мы его? — не понял Ник. — Никуда. Вы летите, а я вернусь в РК, раз на нем. — Летим вместе, завтра пришлем кого-нибудь. — Нет, — упрямо помотал головой парень, — тут могут быть волки. «А конь для воина... как для вас жена!» Ник поперхнулся от такого сравнения, но понял, что парень его все равно не послушается. А приказывать князю он не имеет никакого права. «Хорошо, как доберешься, приезжай на яхту, посветишь фонариком в стекло кабины, я тебя впущу». И Ник завел двигатель. Уже во время полета он сделал Лондариону уколы, регенералку и антибактериалку. Размер бедствия пока непонятен, но эти две сыворотки точно не лишние. Кинжал, торчащий в бедре, Ник не тронул. Доберутся до яхты, там надо будет что-то решать. Здесь же, если откроется кровотечение, то это уже все, точно конец. Ник влетел сразу в багажное. На яхте кто-то был. Отлично, значит, девчонки получили сообщение и уже здесь. Пожалуй, базовые медицинские познания Сэл сейчас бы пригодились. Ник взвалил на себя принца и стал подниматься наверх. В коридоре ему навстречу выскочила Селена. Ее лицо было чем-то крайне довольным. Ник даже сказал бы «торжествующим». Но потом она обратила внимание на его ношу и ужаснулась. «Принц? Что с ним? Что ты с ним сделал?» «Я-то тут при возмутился Ник. «Просто пытаюсь его спасти! Он ранен, и, похоже, прилично!» Сэл сразу изменилась в лице и принялась командовать. заносив душ. Давай раздевай. Кинжал не вынимай пока. Сейчас принесу ножницы. Ткань срежем». Кое-как вдвоем они освободили принца от одежды и смыли грязь и запекшуюся кровь. Рана на голове была незначительная, просто кожа лопнула от удара и сильно кровила. А вот прокол в плече выглядел совсем дурно. Вокруг него уже был широкий очаг воспаленной кожи. Еще, видимо, до укола успело начаться заражение. Наконец удалось поместить принца в капсулу. Селена, которая более профессионально с ней обращалась, запустила диагностику и шумно вздохнула. «А Рейв где?» — шепотом уточнил Ник. «Они пошли гулять в свистеле по парку, пока я тут анализ делала». «По парку? Мое сообщение не пришло?» Селена растерялась. — Мы после ужина хотели тебя проведать, но охрана сказала, что ты спишь, и не велела беспокоить. — Ну, мы пошли гулять. Ник чертыхнулся, он действительно приплатил слегка охране, чтобы они отпугивали гостей. Но ему и в голову не приходило, что это распространится на жену и Селену. — Что вообще произошло? — требовательно задала вопрос девушка. — «Долго рассказывать. Сначала ответь, что за анализ и почему у тебя так глаза блестели». «Денька, тут тоже долгая история, но если в двух словах...» Первый советник вернулся на Валенар около месяца назад после пятнадцатилетнего отсутствия. Якобы он потерял память. А Вестеле была его нареченной, только кроме ее отца об этом никто не знал. Так вот, у нее в медальоне хранился локон волос настоящего Марайка и мы его сравнили с прядью первого советника, которую княжна как-то хитростью заполучила. И что ты думаешь? — Плохая из тебя интриганка, Сэл. Уже по рассказу ясно, что князь не настоящий Вот именно. И кроме нас с тобой об этом пока ни одна живая душа не знает. — Вот и не надо распространяться. Как видишь, Инни кивнул на лежащего в капсуле принца. — На этой планете очень легко перейти в разряд неживых. — Типун тебе на язык! — зашипела девушка. — Анрион молодой и здоровый, все обойдется. — И вообще, ты что весь в грязи стоишь в лазарете? Создаешь антисанитарию? Марш в душ! И друг своего прихвати! — Какого? — растерялся Ник. — Вон того, что у входа жмется! Ник повернул голову к переборке и заметил грязного со слипшимися колтунами рысенка. Про него снова все забыли, и он нерешительно стоял, переминаясь с лапки на лапку. Вроде стеснялся грязным заходить в такую чистую и светлую комнату. Ник побрел в душевую, по пути захватив это чудо. — Ну, пойдем, — рассувязался дружище. Когда Ник вернулся в лазарет, там уже была и Рейвен. Девушка в итоге попала в номер и обнаружила сообщение. Сейчас она стояла посредине лазарета, как соляной столб. Селена суетилась около капсулы с анарионом. Ник подошел и обнял жену за плечи. Она вздрогнула от неожиданности, потом прижалась к нему. «Ник, что если он умрет?» Капсула показала, что нужно срочное переливание, очень большая кровопотеря, и кровь у его высочества действительно голубая, проворчала Селена, устанавливая донорские пакеты в кольцо для приема крови. «В смысле?» — искренне поразился Ник. Девушка, не поворачиваясь и все еще вбивая какие-то настройки, объяснила. — Четвертое — отрицательное. У нас таких пакетов не нашлось. Вольем первую отрицательную, а несовместимой. В этот момент рысенок, уже достаточно облизавшийся от воды, прыгнул на стул, оттуда — прямо в капсулу и умостился клубочком под здоровым плечом Анариона. — Ты что это удумал? — возмутилась Селена и попыталась вытащить котенка. Тот, однако, угрожающе зашипел и даже оборонительно приподнял когтистую лапу. «Оставь его», — примирительно проговорил Ник, подходя и чуть отодвигая Селену. «Если бы не он, мы бы принца на том болоте до утра искали. Может, у них это?» И парень неопределенно покрутил рукой в воздухе. «Какая-то связь. Он же эльф». «И о чем это говорит?» — обескураженно уточнил Селена. «Сам не знаю. Но когда заходит речь про природу, эльфы это часто повторяют». «На самом деле нет смысла здесь всем толпиться», — снова по-хозяйски распорядилась Селена. «Лечение таких повреждений — процесс не быстрый Будем караулить по очереди. Давайте я первая. А когда придет Ред, обсудим, что нам делать дальше». «Хорошо», — сразу согласился Ник. «Мы пойдем тогда в кабину. Там тоже кто-то должен дежурить. Феравелл появится часа через два-три. Я обещал его впустить». «Феравелл?» — переспросил Рейвен. «Мальчик, которого тренировал Анарион?» «Князь», — добавил Ник. «И мы спасали принца вместе. Объективно. Один бы я не справился». И он мягко подтолкнул жену к выходу. А когда Рэйвен вся печальная и задумчивая вышла в коридор, стрелой метнулся назад к Селине. «После диагностики капсула показывает шансы на положительный исход?» «Сколько там было?» — Тихону требовательно спросил он. Селена подняла расстроенные глаза и прошептал едва слышно тридцать шесть процентов